глава пятнадцатая. Мирослава. Марьян сказал, что мне лучше пока пожить у пани Святославы. «Она же твоя бабушка», — говорил он, поворачивая здоровенный руль Волги. «Она по тебе скучает. У неё ты будешь в безопасности. Никто не сунется к пане Новицкой с дохлыми кошками. И вообще тебе надо было сразу мне рассказать. Ты в последнее время недоступен», — напомнила я. М «Да». «Последнее время мне нелегко. Знаешь, пока мы с тобой вдвоём, я ни разу не чувствовал приближения». Марьян замер, вглядываясь в дорогу, а потом, крутанув руль на повороте, договорил. «Приближение духа желанной. Оно не приходило. Пока что». «Тебе снова надо ставить свечу», — напомнила я. «Хоть десять. Сегодня я буду ночевать в лесу, в домике деда». В селе рядом с лесом есть маленькая церквушка, она всегда открыта. Заеду, поставлю свечку, а потом вернусь в домик. Теперь понимаю, почему дед сказал, что он мне пригодится. Если оно и придёт, то не потревожит моих родных. Как думаешь, Арест всем в кланах расскажет, что мы вместе? Он видел нас и знает, теперь что мы встречаемся. Может. Хотя он ни о чём нас не спрашивал, но он мужик умный. «Ловко ты придумал, что тебе нужны деньги. Типа не хватает налички для прогулок по центру города. Вот ты и заехал в клинику. А что было говорить? Теперь арест работает вместе с твоим отцом?» «Выходит, что да. Я после проверю документацию. У меня ещё будет время. Зато мы с тобой прокатились на старой и трясучей волге твоего дедушки». «Тебе понравилось?» — спросил Марьян и улыбнулся. «Прикольно. И все на нас таращатся. Да, народ оглядывается. Нечасто встретишь теперь чёрную Волгу». Я замолчала, глядя на дорогу. Арест Трегуб очень некстати решил проверить документацию в клинике отца Марьяна. Или что он там делал? Нам пришлось извиниться, и Марьян что-то наплёл на личных деньгах, которые ему срочно нужны. Вроде как мы решили погулять этой ночью, и нужна наличка». Арест очень вежливо сказал, что в клинике своего отца Марьян может делать всё, что считает нужным, и внимательно поглядывал на нас двоих, пока мой парень возился с кодовым замком сейфа. Каких-то больших денег я там не увидела, хотя думала, что у хозяина интермед с финансами всё окей. Всего каких-то пара-тройка тысяч. Марьян взял купюру в 500 гривен, закрыл сейф, и мы отправились к своей старой «Волге». «На этом наши приключения и закончились. Делать было нечего, и мы отправились в свой городок за лесом». У кованых ворот моей бабушки Марьян остановил машину, помог мне выбраться и обнял. «Хочу, чтобы ты запомнила меня таким, как сегодня», — неожиданно сказал он. «Думаешь, что я могу тебя забыть?» — ответила я и поцеловала его в ответ. Он улыбнулся, но сумрак скрыл от меня эту улыбку — и я лишь почувствовала необыкновенное тепло и пронзительную тоску в его голосе. «Просто запомни меня таким», — тихо проговорил он. После Марьян уехал, а я стояла и смотрела вслед удаляющейся чёрной «Волге», и смутная тревога грызла моё сердце, как настырный червь яблока. «С английским языком я, можно сказать, крепко дружила», Но раскрыв поздно вечером после душа журналы, которые мне дал Марьян, тут же увязла. Научные термины казались полной баркадаброй но это был ключ, самый настоящий ключ к победе. Глядя на страницы, покрытые английскими словами, медицинскими и химическими терминами, я невольно зауважала Марьяна. Он всё это разобрал, перевёл и записал в тетрадь. Перевод у меня был, оставалось только самой разобраться в теме перефразировать и создать собственную работу. Это был шанс сдать, наконец, несчастный реферат, и я взялась за дело. Легла после трёх ночи, а в семь уже была на ногах. Ещё немного, и я закончу работу. Частично я переписывалась с тетрадей Марьяна, частично работала сама, испытывая невероятную гордость, что справилась с такой сложной информацией. Бабушка сказала, что её водитель отвезёт меня в университет и велела непременно хорошо позавтракать. «Сырники с домашним вареньем очень вкусные», — сказала она. Слопав пару сырников и запив их кофе, я торопливо зашнуровала ботинки, накинула на плечи светло-бежевое пальто, новый подарок бабушки и вышла на улицу. Поёжилась, удивляясь тому, как быстро наступает зима, и забралась в бабушкину Ауди. Сегодня в моём расписании не было химии, и это невероятно радовало. В перерыве, сидя в кафешке, я написала Марьяну в «Вайбер», и едва не свалилась со стула от счастья, когда тут же получила ответ. «Всё хорошо», — писал Марьян. «Ещё он сообщил, что в четверг будет совет кланов, и мы все должны там быть». «Значит, будем», — ответила я ему. Ничего странного в этот день не случилось, и даже Соломея лишь молча косо глянула на меня, когда встретила в коридоре университета. Никаких замечаний о том, какая я никчёмная и бестолковая. Вечер я провела дома у бабушки разбирая химические термины на английском, и легла спать поздно, как всегда. Я настолько погрузилась в работу над рефератом, что у меня слегка отлегло от сердца. Реальная обыденная жизнь на какое-то время заслонила весь тот сверхъестественный ужас, который творился в последнее время. Марьян писал мне в Вайбер и заверял, что всё хорошо, и он меня любит. Снежанка подробно и бестолково обсуждала своих учителей и одноклассников — Бабушка по вечерам показывала старые фотографии моего отца и кормила невероятно вкусным, горьким и совершенно чёрным шоколадом, какого мне ещё не доводилось пробовать. И казалось, что всё спокойно, тихо и даже предсказуемо. Поэтому, когда вечером в четверг на пороге бабушкиного дома появился Матвей, я слегка удивилась и даже испугалась, увидев его глаза, густо подведённые чёрным, В таком макияже он выходил только на бой или на опасное дело. «Что случилось?» — спросила я, быстро обняв Матвея. «Совет?» — мой друг был краток. «Блин, точно! А я забыла!» «Собирайся и не забудь свой милый чёрный макияж». «Некогда. Если займусь макияжем, то проторчу у зеркала не меньше часа. Просто сейчас натяну джинсы, свитер и поедем». Матвей сверкнул разными глазами и покачал головой. «Вот что любовь делает с людьми», — с улыбкой заметил он. На это отвечать не стоило. Мигом собравшись, я выскочила на улицу, и мы поехали. На самом деле, вовсе не совет кланов привлекал меня. Там будет Марьян, и я смогу увидеть своего парня. А может, потом мы все вместе закатимся к Матвею, и моя сестра соорудит какой-нибудь интересный ужин». Реферат по химии был, наконец, закончен и лежал на столе в моей комнате, такой славный, умный и серьёзный, что гордость буквально распирала меня, как воздух распирает воздушный шар. Пусть теперь Каролина Григорьевна хоть раз заикнётся о том, что некоторым не стоит даже соваться в медицину. Пусть хоть словечко скажет. Мы неслись на белом джуке Матвея, и я, глядя в окно, улыбалась своим мыслям. Матвей молчал, серьёзный и мрачный, как самый настоящий ведьмак. Остановились на соседней улице рядом с церковью всех святых, прошли мимо статуи сурового климента и спустились вниз в подвалы. На этот раз клана решили собраться в просторном зале, где под самым потолком находились полукруглые окна, а стены были закрыты деревянными панелями. Вдоль стен и около большого дубового стола располагались скамейки с изогнутыми металлическими ножками. За столом сидел всё тот же неизменный, добродушный Михайло Кобзарь со своим термосом и большой миской с печеньем. «Угощайтесь, ребята. Сегодня, судя по всему, дело будет серьёзное», — пробасил он, улыбаясь в усы. А дело действительно обещало быть серьёзным, поэтому у дальней стены я увидела отца соломии Савинской. Он выглядел настолько представительно, что можно было подумать, будто это президент, не меньше. Строгий, дорогой пиджак, синяя рубашка, чисто выбритое лицо, голубые выразительные глаза, точь-в-точь, точь, как у соломии и черные, коротко подсреженные волосы. Отец Соломеи был красив, высок и невероятно суров. Скамьи, конечно, были ниже его достоинства, поэтому он раскинулся в кресле, скрестив ноги и глядел в свой телефон. Рядом с ним расположились ещё какие-то мужчины, которых я никогда не видела, такие же важные и представительные. «Прямо мафиози», — прошептала я Матвею. «Возможно, отец Соломии услышал мой шёпот или просто заметил, что вошёл кто-то новенький, потому что поднял голову, глянул на нас». На меня так вообще уставился, словно строгий учитель. И усталым, но звучным голосом спросил, почему на клановом совете присутствуют дети. «Это помощники жнеца», — проговорил Андрей, родственник Луж, который тут же оказался рядом. «Кто их назначил?» — не понял Савинский. «Жнецы назначил!» Ответа не последовало. Савинский снова уткнулся в телефон А мы с Матвеем пристроились на скамейке недалеко от Михайла Кобзаря. Народ всё пребывал и пребывал. Людей набралось столько, что просторный зал показался маленьким и тесным, и я почти никого из них не знала. Большая часть были в строгих пиджаках и дорогих рубашках, от них пахло французским одеколоном и вообще какой-то иной непонятной жизнью, с которой мне сталкиваться не приходилось». Все приходившие здоровались с Савинским. Некоторым он отвечал и даже жал руку, а на некоторых вовсе не смотрел, словно они были продавцами сигарет из киоска, с которыми даже здороваться зазорно. Мы с Матвеем молча наблюдали за всем этим. Наконец, когда все устроились, появился жнец. Марьян, как и в прошлый раз, извинился за опоздание и сел за круглый дубовый стол. «Начнем, значит». Зычно проговорил Савинский и поднялся. «По традиции, совет варты начинают люди, которым святое проведение доверило эту задачу. Наследники посвященных, те, кого оберегает святой крест отца Теодора. Есть тут у нас в зале обладатели святого креста. Пусть подходят к столу и начинают совет». Сказав это, Савинский двинулся вперед, Правой рукой он что-то достал из кармана пиджака и, остановившись у темной, поблескивающей лаком столешницы, положил на нее старинный серебряный крест, точно такой, какой был у меня. Камешек на стыке перекладин сверкнул голубой искрой, и я почему-то зажмурилась. Остальные молчали, и в зале воцарилась полная тишина. — Тогда я и начинаю совет, — твердо произнес Савинский. «Когда уж по традиции, пан Савинский!» — раздался скрипучий старческий голос, и на середину выступила старая-престарая женщина в длинной юбке и цветастом платке, повязанном на голове словно тюрбан. «Владеющий крестом отца Теодора произносит слова посвященного. Так положено. И не ты один владелец старой реликвии». «Мирослава Новицкая, у тебя тоже на шее висит святой крест. Иди сюда, покажи всем свои права». Я вздрогнула и невольно прикрыла ладошкой крестик. «Что происходит?» — возмутился Марьян. «Что это вы затеяли?» «Пан Савинский решил продемонстрировать нам свою власть», — продолжала скрипеть старушка. «Откуда ты взялась, старая?» — проговорил Савинский. «Обращайся ко мне вежливо, Даниил Савинский, иначе мигом напомню тебе твое место. У меня тоже кое-что есть, и я тоже имею право начать совет». Старушка вдруг сделала еле заметное движение рукой, и в ее пальцах засверкал еще один серебряный крестик, только камешек на нем был густо красный. По залу пролетел шепот. Михаил перестал пить кофе. Марьян поднялся и поинтересовался у старой бабки, кто она такая. «Марыся Данилевская, хранительница истории Вартовых, третий клан», проговорила женщина, и голос ее внезапно помолодел. «Зачем ты пришла на совет, пани Данилевская? Мы думали, ты уже в могиле, и черви давно обглодали твои старые кости», грубо сказал пан Савинский и недобро усмехнулся. «Пришла перед смертью отдать свою реликвию тому, кто будет честно служить в арте. Есть у вас такие? Что скажете, вартовые?» Старуха оглядела по очереди всех, и никто ей не ответил. Слишком страшным и сморщенным было ее лицо, слишком бешено сверкали маленькие глазки, слишком ярким казался платок на голове. «Если реликвия стала для тебя чересчур тяжелой, отдай крестик нам, и мы найдем человека, который сможет его носить», — решительно заявил пан Савинский и протянул руку, но коснуться реликвии не успел. Старая Данилевская хлопнула его по ладони крючковатой палкой, на которую опиралась. Пан Савинский охнул и помрачнел. Матвей усмехнулся и толкнул меня. «Выходи». «У тебя тоже есть такой крестик?» «Меня не звали!» — прошептала я в ответ. и «Еще как звали, Мирослава Новицкая! Выходи и начнем совет по старой традиции вартовых. А то слишком много молодых народилось в клане, и никто из них не знает, как надо поступать!» Неожиданно громко сказала старуха, и голос ее показался мне молодым и звонким. На меня уставилось множество глаз, но я видела лишь хмурое лицо Марьяна. «Кто она такая?» — прожречал пан Савинский. «Она та, кого я выбрал помощницей!» — ответил Марьян, глядя ему прямо в глаза. «Да ты сам кто такой?» — не унимался Савинский. «Жнец!» — коротко ответил Марьян. Пан Савинский недобро усмехнулся, но ничего не ответил. Эта его усмешка выглядела как издевательство, мол... «Какой из тебя жнец, мальчик!» «Иди сюда, Мирослава!» — сказал мне Марьян, и только после этого я поднялась со своего места. Мои похолодевшие пальцы машинально сжали серебряное украшение, и крестик показался невероятно тяжелым. На меня смотрели все присутствующие, слышались шепоты, чьи-то грубые слова, движение рук и шорох одежды, и я замедлила шаг стараясь не смотреть на скрытые тенью лица. «Итак, у нас есть три креста, правильно, пан Савинский? Тогда жнец имеет право произнести старинное заклинание вартовых. Никто из вас его не знает, ведь так?» — говорила старуха, а поблескивающий крестик в ее руке все качался и качался, и красный камешек бросал яркие блики на стены и пол. а ты знаешь грубо уточнил пан Савинский. «Пусть все три креста лягут на стол!» — решительно велела старая пани, и никто ей не возразил. И когда на столе оказались три старинных серебряных крестика, разноцветные камешки на них засияли особенно ярко. «Не свою волю выполняем мы, но волю того, кто нас послал. Не себе служим мы, но служим тем, — Кого охраняем? Не себе славы ищем мы, но славы для Бога и Святой Церкви! — проговорила старуха и покачала головой. — Это и есть старинные традиционные слова? — спросил пан Савинский. — Это и есть клятва вартовых. Раньше ее приносил каждый, кто желал присоединиться к клану, — пояснила старуха. «Итак, совет можно считать открытым», — вмешался Марьян. «Теперь давайте обсудим, зачем мы собрались». Пан Савинский схватил свой крестик и сунул в карман. Лицо его при этом скривилось так, словно один вид старой пани внушал ему отвращение. «Можно так и считать. Но я стара стала, и потому хочу передать при всех вартовых свой серебряный крестик». «Тому, кто этого достоин», — заметила старуха. «Кому?» — спросил ее Марьян. «Вы уже выбрали, кому желаете отдать свой крестик?» «Я уже выбрала!» «Матвей Ливандовский, подойди и возьми то, что должно принадлежать твоей семье по праву». «Крестик ведьмаку? Этого никогда не бывало у Вартовых!» Возмущенно прогремел Савинский, утратив всякий налет спокойствия и культурности. «Это не по традиции!» «А кто сейчас помнит традиции?» «А если бы ты их помнил, Даниил Савинский, то знал бы, что крестики Теодора сами выбирают себе хозяина. Так что гляди, как бы твой тебя не покинул. А моему самое время послужить молодой варти». «Иди сюда, Матвей, и бери то, что теперь будет твоим. Однажды ты научишься сражаться с Святым Крестом. Мирослава уже научилась, правильно, детка?» Матвей, весь чёрный и мрачный, молча подошёл к старой пани Данилевской, взял у неё крестик, повесил себе на шею и так же молча вернулся и сел на скамью. «Теперь совещайтесь, молодые» а я могу вернуться к себе домой неожиданно тихо проскрипела старая паня данилевская и сгорбившись вышла из зала.